Я познакомилась с Александром Пушкиным. Он приехал вчера, и мы провели с ним день у его родителей. Сегодня вечером мы ожидаем его к себе. Он будет читать свою трагедию Борис Годунов. Я не знаю, любезен ли он в обществе. Вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал. Только читал прелестный отрывок из пятой главы Онегина надобно было видеть радость матери Пушкина. Она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе. Я думала, что их объятием не будет конца. Баронесса Дельвик, жена поэта, Семеновой. 25 мая 1827 года. Вот я провела с Пушкиным вечер, о чем я тебе говорила раньше. Он мне очень понравился, очень мил. Мы с ним уже довольно коротко познакомились. Антон об этом очень старался, так как он любит Александра как брата. Баронесса Дельвик Семеновой. 29 мая 1827 года. Смердин сказал о Пушкине. Сочинил цыгане и продает ее как цыган. За два листа восемь рублей. Странно напечатано. Несколько белых страниц между печатными. Федоров из дневника. Май 1827 года. С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему не доставало. Он как будто не был так доволен собой и другими, как в Тригорском и Михайловском. Он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на фонтанке, у семёновского моста. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины свои 2 июня праздновал он в доме родителей в семейном кругу и был очень мил. «Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности», После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал, «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» И в самом деле отвечала я, «Мне бы надо подарить вам что-нибудь. Вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал мне, что даст мне другое. На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов, но мне нужно было ехать с графинью Ивелич. Я предложила ему прокатиться к ней на лодке. Он согласился, я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривал его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, И он сказал, «Почему вы дали ему умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли? На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу, и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым. Пушкин слушал внимательно» выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт. Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась. Керн. Воспоминания. Летом 1827 года, когда я возвратился летом в Москву, я спросил Соболевского, какая могла быть причина, что Пушкин, оказавший мне столь много приязней написал на меня такую злую эпиграмму. Лук звенит, стрела трепещет. Соболевский отвечал, «Вам покажется странным мое объяснение, но это сущая правда. У Пушкина всегда была страсть выпытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщицам. Одна из них предсказала ему, что он должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, от которого придет ему смерть. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведет его с человеком, имеющим в сессии наружные свойства, Ему сейчас приходит на мысль испытать, не это ли роковой человек. Он даже старается раздражать его, чтобы скорее искусить свою судьбу. Так случилось и с вами, хотя Пушкин к вам очень расположен.